Лиза выскользнула на двор так же незаметно, как возвращалась. Хороший знак. Теперь она приблизилась к больнице с угла, к тому месту, куда выходил один из загрузочных люков. На ее удачу пока этот люк никто не охранял, и с фасада ее невозможно заметить. Трудность лишь в том, что кованую решетку люка запирал массивный висячий замок. Она понятия не имела, как с ним управиться. В школе учили работать с тонкими приборами, вскрывать современные электронные запоры. А как подступиться к этой ржавой железяке? Сперва попробовала распилить душку лобзиком, но поняла, что такой работы ей хватит на несколько часов. Достала ручную дрель, угад просверлила три отверстия вдоль замочного глазка. И только зря потеряла время. От посторонних глаз ее укрывала боковая стена, но везение не могло длиться бесконечно. Рано или поздно кто-нибудь полюбопытствует, чем занята шабутная девица. Пошуровала отмычками, ни одна не подошла. Железный уродец не поддавался новейшим механическим приспособлениям. Лиза присела на порожек и закурила, расстегнув кожушок и ворот-рубахи. Прикидывала, сколько людей набежит, если расстрелять замок из браунинга. Ее взгляд упал на шляпку большого гвоздя, высунувшегося из притоптанного снега. Подержала гвоздь на ладони, очарованно вглядываясь в загадочную конфигурацию, вывернутую в спираль, с короткой закорючкой на конце. Конечно, это не гвоздь, а ключ. Но в таком случае сама судьба ей подыгрывает. Затаив дыхание, ввела гвоздь в отверстие замка, покрутила, уперся плотно, жестко, как в родном гнезде. Достала из чемоданчика пассатижи, ухватила гвоздь поудобнее — И надавила давила против часовой стрелки. Замок отозвался жалобным всхлипом, душка выскочила едва ли не наполовину. «Молодец — Молодец! — похвалила себя Лиза, справилась. С заледеневшей решеткой получилось неладно. Пока сдвигала, сорвала ноготь на большом пальце. Но это пустяки. Перед ней открылась черная яма с железными скобками по одной из стенок. Лиза огляделась. Ей удивительно везло. Не меньше часа провозилась, никто так и не помешал. Опустилась по скобкам, попыталась задвинуть за собой решетку, но такая операция под силу разве что Сергею Петровичу, который все-таки изрядный качок. Ступени скобки привели ее в темную подсобку. Она зажгла электрический фонарик. Дощатая дверь с задвижкой, глинобитный пол, кирпичные сырые стены, больше ничего. Если дверь заперта снаружи, все ее усилия — на смарку. Отомкнув задвижку, легонько нажала плечом на дверь. Открыто. В узкую щель проступил кусок коридора, загроможденного газовыми баллонами и опутанного шлангом. В отдалении маячила фигура мужика с автоматом. Сколько всего в коридоре народу не узнаешь, пока не выйдешь. Лиза придвинула чемоданчик с инструментами к стенке, растрепала волосы, приняла по возможности озабоченный вид. Открыла дверь пошире и ступила наружу. Мужик с автоматом стоял боком и не заметил ее появления. Зато в пяти шагах двое мужчин в рабочих комбинезонах возились с каким-то громоздким агрегатом, подключая его к электрическому щитку. Не дожидаясь, пока они сообразят, что к чему, Лиза раздраженно спросила Клементина, куда пошла, хлопцы? — Какая еще Клементина? — А, Лиза махнул рукой, дескать, что с вами возиться с новенькими? Носится, как угорелая, бегай за ней. У тебя закурить не найдется, сестричка. В другом халате, на обратном пути захвачу. Окажи любезность. Без курива остались. Клементина, это такая толстуха командует тут. Ага, командует. Недавно пробегала. Лиза обогнула рабочих, благополучно дошла до конца коридора, свернула за угол, войдя в детскую палату, притворила за собой дверь. Картина предстала, зловещая, почти и реальная. Две пожилых женщины в синих, туго затянутых поясами халатах, готовили пацанву к эвакуации, пеленали в коконы и складывали штабелями возле стены. Работали слаженно, почти все двухъярусные койки уже опустели. Одна из женщин как раз подступила к дальнему отсеку, где, обнявшись, светились яркими глазенками Наташа и Сенечка. В руках у женщины огромный шприц, почти как в фильме «Кавказская пленница». «Эй — Эй! — окликнула Лиза, направляясь к ней. — сестра! Этих не трогай! Этих я забираю! — Почему это? Они встретились глазами, и Лиза увидела знакомое выражение наркотической дури. Клементина распорядилась, велела к ней отвезти. Марусечка позвала женщина товарку. Двух шпанят забирают, а бумаги никакой нету. Та, которую звали Марусей, сбросила в штабель еще два детских кокона и подошла к ним. Глазами плыла, как и подруга, Но видно было, что им обеим наркота не мешает усердно работать, жить и размышлять. Нам-то какое дело, сказала Маруся солидным басом. Пусть тащит, если Клементин велел. Но без бумаги нельзя. Тем более мы отчитываемся поштучно, пояснила вторая женщина. Лиза уже прикинула, что возни с ними будет немного, только боялась напугать детей. Ее смущало, что они молчат, не издали ни звука, хотя явно узнали ее. — Вы их чем-нибудь кололи? — А чем их колоть? — удивилась женщина. — У нас только это вот, — протянула Лизе гигантский шприц. — Это что, снотворное? — Чего допрашиваешь? — возмущенно вмешалась Марусь. — Беги за бумагой Иль дай потянуть. У тебя есть заправка? Лиза их заправила, но у нее не было в руках такой мощи, как, допустим, у Сергея Петровича, поэтому ей пришлось нанести спиток стремительных парализующих ударов, чтобы повалить бабок на пол. Но она справилась, как и с замком. Даже дыхание не сбила, Обернулась к детям. У Наташи в ужасе приоткрылся бледный ротик, Сенечка важно произнес. — Надо их связать, тетя Лиза. Не надо, малыш. Они не скоро очнутся. Но они же не мертвые, нет, живые. Лучше всего их кокнуть. Внес более солидное предложение Семен. Лиза подняла малышей с койки, поставила на ноги. Наташа ухватилась тоненькой ручкой за ее рукав. Сможете идти? Спросила Лиза. Обязательно, ответил Семен и уточнил. Это побег? Да, Сенечка, побег. Все нужно сделать очень аккуратно. У вас есть какие-нибудь пальтишки? — У меня нет, — сказала Наташа. — Только пижама. — Я уж не надеялся, — признался Сенечка. — Еще б немного, и нам грабли в бок. Лиза укутала их в одеяло и вывела в коридор. Без приключений добрались до подсобки. Правда, девочка запуталась в одеяле, и Лиза понесла ее на руках. Рабочие уже подключили Загадочный агрегат к щитку. Встретили Лизу приветливо. Сигарет надыбала. Ой, закрутилась с этими, сейчас сбегаю. Детишек в чуланчике запру, чтоб не выскочили я мигом. Втолкнула детей в коморку. — Сеня, останешься за командира, ничего не бойтесь. Я только туда и обратно. Наташа таращилась вверх в скважину, откуда лился слабый свет. Семен спросил, — Мы туда полезем? А что, трудно? Как бы Наталью не пришлось на веревке тащить. — Фу! — фыркнула девочка. — Какие глупости! Лиза поцеловала ее прохладные настороженные глаза, провела ладонью по взъерошенному чубчику Семена. — Все хорошо, молодежь. Сидите тихо, как мышки. Перед дверью ординаторской Лиза помедлила. То, что она собиралась сделать, было необходимо. Этого требовала ситуация а также высшая справедливость, но сердце вдруг онемело. Кто она такая? Всего лишь молодая женщина с трудной судьбой. Но ведь не терминатор, нет. Клементина Егоровна возвышалась за письменным столом, разложив перед собой какие-то бумаги. И вид у нее был такой, словно рассчитывала план предстоящего сражения. Напротив расположился Денис Степанович Крайнюк. Соратник Паюровского, живоглот, с лоснящейся кожей и свинячьими глазками. Увидев Лизу, он мерзко сощурился. «Гляди, клемуш! Какая гостья к нам пожаловала?» «Эта тварь здесь с утра ныряет, ответила Клементина. «Говорила тебе, Денис, Меченый она. Только знать бы кем. Сейчас узнаем». — пообещал Крайнюк, понюхав зачем-то ладонь. — Проходи, девушка, присядь. Небольшой допрос с тебя снимем. — Ты чего прибежал-то? Лиза защелкнула дверь на собачку, подвинулась к столу. — Денис Степанович, остановите заваруху. Дайте отбой. — Вон даже как! Крайнюк искренне удивился. Это чье же распоряжение? Клементина потянулась к телефону, и Лиза достала пистолет. Не надо, Клементина Егоровна, это лишнее. Денис Степанович, дайте команду бандюкам, пусть убираются. — Ты что ж, девушка, пальнуть можешь? — удивился Крайнюк. И это удивление разрослось. До голубого яркого свечения в очах он сразу помолодел. — Только это я по-настоящему и умею, — вздохнула Лиза. — Кто ты такая? Откуда взялась? Неважно. Отдайте команду, потом поговорим. — Если стрельнешь, людишки сбегутся. В подвале такой шум никто не поймет. Клементина затрясла головой, как лошадь, при налете слепней, побагровела и начала подниматься со стула, тяжело опираясь локтями. Ты, козявка, на меня, на Егоровну, пушкой грозишь. Да я тебя давить буду, как клопа, медленно давить. Отборный сермяжный мат оборвался на середине, потому что Лиза нажала спуск. Кусочек свинца, чмокнув, Впился под левый сосок воительницы. Клементина, охнув, опустилась на стул, озабоченно почесала грудь. — Денис, тварь меня убила! — Не может быть, — возразил Крайнюк, но отрицал он очевидное. Иссяк могучий напор, Клементина Егоровна уронила голову на бумаге и притихла. — За что ты ее? — спросил Крайнюк. — Она никому зла не делала. Сердце Лизы билось ровно. — Не отвлекайтесь, Денис Степанович. — Вам жить осталось ровно минут, может и меньше. Но надо связаться с Паюровским. Как же без него? Не надо связываться. — Командуете здесь вы, а не он. — Хорошо, тогда выпусти меня. Я не могу распоряжаться по телефону. Это не так просто. Тут не военный штаб девушка, Это больница, обыкновенная больница. Выпустишь меня? Он глядел на Лизу с каким-то неуместным лукавством. Повалившаяся на стол Клементина его ничуть не смущала. Он словно забыл о ней. О чем помнить? Трупом меньше, трупом больше. Какая разница? Обыкновенная больница, Лиза сказала. Господин Крайнюк, напрасно вы хитрите. Я всего лишь исполнитель. Приговор вы подписали себе сами. Облегчите душу, остановите ликвидацию. «Ты же не убийца, верно? Тебе кто-то заплатил, но тебя подставили. Ты не получишь этих денег. Ты женщина, ум у тебя курячий, потому не понимаешь, тебя просто используют. На очереди ты следующая, они не оставят такого свидетеля. Я могу помочь, мы с доктором тебя спрячем, так ни одна собака не разыщет, и денежками не обидим». Сколько тебе дали, скажи честно? Пять тысяч? Десять тысяч? Сколько бы ни дали? Это блеф! Тебя надули!» В глазах крайнюка засветилась торжествующая улыбка. Ему показалось, убедил чумную налетчицу. «Да и как не убедить? Ведь чистую правду ей говорил, хотя и не всю». Таких стрелков в бизнесе готовят для разовых поручений, а потом пшик и нету. Им с Василием она тоже не понадобится, лишь бы вырвать у нее пистолетик. Ах, Вася, Васенька, вот к чему приводит похоть, вот как ослепляет. У этой красивой самки на лбу написано «Шпионка, мать твою». Бери трубку, звони. Лиза повела стволом снизу вверх. Не испытывай судьбу, животное! Крайнюк подумал, если резко рвануться, то можно поймать стерву за руки, а потом кулаком в лоб, но не был уверен в себе. Стерва явно обученная. Страха в нем не было. Блев все это, Клементина одно ей, может, по делом досталось, а он совсем другой. Нет, не посмеет девка. — Если послушаюсь, — спросил он, — все равно пальнешь? — Да. — сказала Лиза. — Зато доброе дело напоследок сделаешь, грехи спишешь. Она не в себе, — подумал Крайнюк. — Это плохо. Снял трубку, набрал номер, косясь на Лизу бычьим оком. Краска сошла с его щек. Вызвал какого-то киндю, так и сказал. — Киндю позовите. Уточнил киндя, ты? Затем тускло распорядился. — Слышь, соколик, тормозни раскрутку. — Именно так. Замри! — до выяснения. Тот, видно, что-то возразил, и Крайнюк уже с натуральной яростью прогремел. — Твое какое собачье дело! Куда суешься? Сказано, замри, значит, замри! Швырнул трубку на рычаг, поднял глаза на Лизу. — Че тебе предлагаю, девушка? Пойдем к Василию, все обсудим. — Он тебе не чужой, верно? Не надо так горячиться. Дров наломаешь, а толк что? Лиза не горячилась, выстрелила ему в грудь. Дала ему шанс. Это был несмертельный выстрел. Если чудовищ повезет, оклемается. Крайнюк пулю принял как плевок, даже не поморщился. Из глаз неожиданно выкатились две слезинки. «Дура ты!» — сказал убежденно. «Дура и дерьмо! Разве можно играть с пистолетом?» Потянулся к ней лапой. Лиза выстрелила вторично в ту же самую грудь. Крайнюк кивнул, будто теперь соглашаясь с Лизой, и улегся на стол напротив Крементины, голова к голове. Они лежали смирно, не шевелясь. Лиза подвесила пистолет в петлю, забрала со стола початую пачку Кента, пошла к двери, приоткрыла, выглянула. Ей удивительно везло, хотя она уже много натворила. Коридор пустой, скорее всего, никто не слышал пальбы. Удивляло и немного возбуждало собственное спокойствие. Ни грусти, ни сожаления, только хрупкий отцвет какого-то давнего воспоминания в сердце. Сомнамбулически двигаясь, вернулась к каморке, где остались дети. По пути отдала сигареты рабочим. — Слушай, сеструх, — спросил один, — ты не в курсе, что ток вырубили? — Когда? — Да только сейчас. — Нет, не знаю. Лиза нырнула за дверь. Девочка дремала, притулившись к стене. Сенечка встретил укором. — Побег так не делают, теть Лиза. Можно зашухариться. Лиза подсадила его на скобу и велела карабкаться наверх, но ему мешало одеяло. — Кинь вниз, — сказала Лиза. Освобожденный мальчик, как обезьянка, взлетел до самого света. — Стой! — окликнула Лиза. — Погляди! — Есть там кто или нет? Только не высовывайся. Мальчик через минуту сообщил. — Плохо видно. Радиус обзора маленький. Вроде чисто. — Вылезай. Примешь Наташу. Еще несколько усилий, и все трое очутились на свежем воздухе, где Лиза заново туго закутала ребятишку в одеяло. Наташа восторженно пропищала. — Мы на воле, да, тетя Лиза? А где же еще? — И нас не усыпят, — ей ответил Сенечка. Ты б, Наталья, попридержала язычок, сейчас честное слово не до тебя. — Я вообще не к тебе обращаюсь, — обиделась девочка. — Я с тобой, может быть, и дружить не буду. — Почему? — удивился мальчик. — Потому что грубый. — Я в тебе еще раньше разочаровалась. Лиза посадила девочку на плечо, велев держаться за шею. В одну руку взяла чемоданчик, другой сжала податливую Сенечкину ладошку. Так и пошли через парк, словно на прогулке. Осторожно Лиза оглянулась. Охранники суетились. К фургонам бежали шоферы. В их сторону никто не смотрел. Вскоре добрались до лаза в больничной стене. Несколько выбитых кирпичей, раскуроченная арматура. Никакой забор на Руси не обходится без таких дыр. Еще рывок, и они на шоссе огибающим больницу. Тут ей опять повезло. Подкатил частник на красном «Жигуле» — солидный дедек в дубленке и дорежимном пирожке. Сразу видно, не вор, на бензин зарабатывает. Лиза опустила девочку на снег, подошла к готовно распахнутой дверце, нагнулась и завела с частником разговор. — У меня затруднение, мил человек. — Что такое? — Надо эту малышню подбросить а я не могу отлучиться, дежурство. Ее обворожительная солнечная улыбка произвела на пирожка сильное впечатление. Но коммерция есть коммерция. Куда вести? Лиза назвала адрес русского транзит. Сколько дашь? Лиза вынула из кошелька две стотысячные купюры. Это больше, чем достаточно, но не настолько, чтобы мужик заподозрил неладное а кто там их встретит лиза объяснила что детей следует передать директору фирмы сергею петровичу лихоманову или его секретарше но для него же это не все милый господин вот вам мой телефон пожалуйста позвоните когда ехали можно попозже вечером вас не затруднит не беспокойтесь улыбнулся водила доставлю в целости и сохранность «Вечером это во сколько?» «Да хоть до ночи». «Вас понял. сажает свой детсад». Наташа все же устроила каприз, с неожиданной силой вцепилась в ее руку. «Не бросайте нас, тет Лиза, пожалуйста, не бросайте!» В негромкой мольбе было столько отчаяния, как в загробном хоре, но Лиза осталась холодна. «Хочешь вернуться обратно, Наталья?» Девочка, задрожав клетчатой рыбкой, нырнула в салон. Сенечка солидно покашлял. — Все в порядке, тетя Лиза, я присмотрю за малышкой. И они уехали.